Глава седьмая. Мария Васильевна. И это нас ещё называют ведьмами, подумала Мария Васильевна, внимательно разглядывая сидящую перед ней молодую женщину в форме. Кстати, странное дело, но именно эта разговаривающая с ведьмой девушка оказалась чуть ли не единственной обладательницей форменной одежды в этом носквозь официальном учреждении. Наверное, именно это обстоятельство немного примерило старушку с окружающей обстановкой. Буквально полчаса назад Мария Васильевна собиралась использовать все свои опыт и знания, чтобы спалить здание и всех его обитателей в гиени огненной. Естественно, что перед пожаром запланированы пытки и прочие издевательства, только так и никак иначе. Нанесённое оскорбление следует смывать кровью. Сейчас же, глядя на молоденькую девушку в немного тесноватом, форменном кителе, старая ведьма чувствовала, как кровожадные настроения понемногу отступают, оставляя место для здравых размышлений. Но в самом деле, что изменится глобально от пары десятков изъечрённых и замученных служителей правопорядка? Они не создавали систему, они всего лишь служат ей в меру своих скромных способностей. Так что конкретно эта девочка ни в чём не виновата, наверное. Но убить кого-нибудь хотелось, чисто из принципа. Дело в том, что Марию Васильевну признали мёртвой. Конечно, для ведьмы с её стажем это возможно даже хорошая новость, можно сказать, признание, но не в наш век всеобщей бюрократии и цифровизации, тем более что и узнала-то она о столь прискорбном факте практически случайно. Как-то вечером ведьма поняла, что давно не видела сообщений о зачислений на карту пенсии. Решив, что произошел программный сбой, Мария Васильевна абсолютно спокойно приготовила себе чашечку чая с малиновым вареньем, уселась поудобнее и набрала номер техподдержки всем известного банка. «Выплата пенсии прекращена в связи со смертью гражданки», уставшим голосом проинформировала ведьму сотрудница финансового учреждения. «Какой смертью?» — поперхнулась чаем Мария Васильевна. «Я же с тобой как-то разговариваю». Значит, я живая? Ничем не могу помочь, безэмоционально отвечала работница техподдержки. Я не могу в телефонном режиме идентифицировать вашу личность, а в базе данных указано, что выплата пенсии прекращена в связи со смертью гражданина Российской Федерации. Впервые за долгое время Мария Васильевна вспомнила матерные слова, причём такие, что её верный спутник, чёрный кот Парфирий, щёлз за лучшее переждать вспышку гнева на крыше, проравшись в чёрный экран смартфона с давно завершённым вызовом. Ведьма немного успокоилась и поняла, что надо что-то делать. Вот только что? Любовный приворот в данном случае не помощник, да и другие зелья вряд ли сработают. Вопрос с пенсией надо было решать как-то по-другому. Нет, не то, чтобы Мария Васильевна так уж сильно нуждалась в ежемесячной выплате от государства, но вопрос-то глобальнее. Сегодня не платят пенсию, завтра интернет отключат, а послезавтра что? Дом снесут. На дворе стоит 21 век, время цифровых технологий и тотального контроля. Учёт и контроль, как говорил один известный мужичок. Отсидеться в глуши не получится, тем более что заповедный лес в двух шагах от Москвы уже давным-давно таковым не являлся. Рано или поздно на горизонте обязательно появится ушлый чиновник на пару с бизнесменом, который начнёт трясти бумагами и кричать, что она, Мария Васильевна Симозванка, потому что по документам давно уже не существует. Так-то ведьма более-менее встроилась в окружающую действительность, но у каждой медали, как известно, всё-таки две стороны. Пенсия, падающая прямо на банковскую карточку это удобно. Когда в округе есть банкомат или терминал, эти самые карты принимающие. А так хочешь не хочешь, всё равно периодически приходилось совершать прогулки через лес до ближайшего пункта выдачи наличных. Оплата коммунальных услуг по QR-коду тоже благая задумка. Жаль только исполнение, как обычно подкачало. Мария Васильевна однажды чуть смартфон не разбила, пытаясь понять, почему не включается приложение расчётного центра, и только через сутки узнала, что в этом мире существуют такие слова, как дос атака и чего-то там зависло. Ведьма однажды даже доставку продуктов прямо к крыльцу хаты опробовала. Правда лицу курьера ей чего-то совсем не понравилось. Где-то в душе поселилось твёрдое убеждение, что с каждым пройденным километром он вспоминал самые страшные азиатские проклятия, а затем ещё и в пакеты с едой плевал. С какой-то стороны его даже и понять можно. Тяжело, наверное, 3 полных пакета вместе с велосипедом на руках тащить, а с другой можно было и карту посмотреть, прежде чем на велосипед прыгать. Здесь грузовики-то не всегда проходят. Что уж о детском двухколёсном уроце говорить. Впрочем, самое страшное в цифровизации, на взгляд Марии Васильевны, это полная потеря анонимности. Лес за околицей больше не служил какой-то преградой для особо настойчивых, а леших в Лосином острове отродясь не водилось. Впрочем, они заповедник лесом-то не считали, но это другая история. Сейчас бы с пенсией разобраться. Алло, милочка, с пятого раза дозвонилась наконец Мария Васильевна в пенсионный фонд. Как мне доказать, что я живая? На том конце провода раздались смешки, сменившиеся лёгким хихиканьем. Бабуля, а вы кому доказать-то хотите? Внукам раздался наконец в трубке весёлый женский голос, причём совсем не тот, что представился поначалу Галиной. Ты, девка, смейся пока. посоветовала ей Мария Васильевна. «А не то, как твоя товарка прыщами пойдешь, да не где-нибудь, а в срамном месте, чтобы сидеть неудобно было. Мне пенсию платить перестали, а в банке сказали, что я у них умерший числюсь. Извините», — посерьезнела сотрудница пенсионного фонда, видимо осознав, что Мария Васильевна шутить абсолютно не настроена. «А вы можете продиктовать свои паспортные данные?» Обраддованная тем, что дело вроде как сдвинулось с мёртвой точки, старушка немедленно озвучила все требуемые цифры и получила обескураживающий ответ. "Ну да, паспорт не действителен, владелец умер", раздался в трубке растерянный голос. "Бабуль, мы вам не поможем, это вам надо с документами в паспортный стол или МФЦ идти, иначе никак". Расстроенная ведьма сбросила звонок и послала в мировое пространство ещё один заряд бессильной злобы. такое ощущение, что над ней кто-то подшутил. Неужто Тамара никак не может простить ей показной независимости? А может, в памяти всплыл недавний эпизод. Доставка продуктов к крыльцу, это семечки, вот голосование это как оказалась повинность по серьёзней мобилизации при Александре I. Мария Васильевна настолько привыкла, что в их медвежий угол доброй воли никто не заглядывает, что признаться, однажды даже испугалась, услышав чересчур настойчивый стук в дверь. Так в дом старой ведьмы не отважились долбиться даже судные дьяки из отдела 15К. Выглянув в окошко, Мария Васильевна с удивлением узрела двух молоденьких девчушек настойчиво колотящих в дверь ногами. "Точно не дьяки", подумала ведьма. "Они с роду за чужие спины не прятались, им воспитание не позволяет". Следующим в следующем списке подозреваемых оказались товарки из Королёвского ковена. Две молодые ведьмочки вполне могли использоваться в темную. Зачем? Вариантов множество, но так и силы никакой в юных пиголицах не чувствовалось. Вот эта неизвестность и пугала Марию Васильевну, но скрыться от настойчивого стука в дверь казалось некуда. Поэтому, прочтя она всякие пожарные защитные заклинания и отворив форточку для кота, старушка наконец приотворила дверь, вызвав тем самым у незваных гостей бурную радость. Бабуля, здравствуйте. Бойка затараторила невысокая пышка в просторном сарафане. Мы рады сообщить вам, что помогаем пенсионерам принять дистанционное участие в выборах депутатов. Дальше Мария Васильевна уже даже не всслушивалась. Напряжение последних минут стремительно уходило, уступая место огромному желанию хохотать. Вы получите продуктовый набор и календарь с изображением нашего кандидата. Донеслось до слуха Марии Васильевны, и дальше она решила не сдерживаться. Лёшки морок Дверь на распашку, и вот на глазах ошарашенных студенток бабуля отрывает кусок плоти от детской ручонки. Колбаса, исполнявшая роль руки, кстати, оказалась невкусной. Так что Мария Васильевна призвала на помощь всё своё красноречие, накопленное за долгие годы жизни, и покрыла девчонок таким трёхэтажным матом, что вянуть начали даже одуванчики на соседнем участке. Этого юные сердца выдержать не смогли. Сборщики голосов граждан, только что начавшие демонстрировать заграничную тушёнку, которую можно получить за галочку и подпись в нужном месте, летели по улице едва касаясь земли. Неизвестно, какими словами костерели они потом Марию Васильевну и её ораторские таланты, но зато к их же счастью девушки так и не увидели, как тей чёрного как смоль кота, внимательно разглядывающего те молодые тела из-под крыльца. Кот, кстати, от этого факта расстроился. Сейчас, вспоминая юных девчушек, Мария Васильевна уже практически уверилась, что проблемы с паспортом — это их маленькая месть за вполне невинную шалость с молоком и колбасой. «Бабуля, я вам десятый раз объясняю». Как заевшая патефонная пластинка повторяла женщина в форме. «Ваш паспорт признан недействительным. Вы пять лет не подтверждали свою учетную запись на госуслугах. Вы...» Паспортный стол оказался ближе, чем неведомый МФЦ. «Мария Васильевна — это не так. Поэтому именно сюда Мария Васильевна и направилась первым делом. В конце концов, какая разница, в какое казённое учреждение идти? Везде люди работают, деньги за что-то получают. Вот пусть и помогут бабушке. В конечном счёте можно же иногда вести себя как обычный человек, не демонстрируя веками отточенные способности. С другой стороны, с каждой секундой вести себя прилично становилось всё труднее. Оказывается, факт наличия живого тела ещё ничего не доказывал. Неведомо от чего, уставшая с утра пораньше мадам в форменном кителе категорически отказывалась включать логику и делать хоть что-то для восстановления документов Марии Васильевны. Только Толдычи что-то про госуслуги и обязанности граждан. Может быть, просто проклясть её, перестала слушать женщину-ведьму. Так-то и чувствуется, девка своей внешностью дорожит и спросом у мужиков пользуется, а мы и бородавку на носа посадим или ещё чего похуже. Мария Васильевна аж зажмурилась от удовольствия, вспомнив старинный рецепт, доставшийся ей практически по наследству. Жесть, конечно, но забавная. На одной вздорной купчихе лично, в позапрошлом веке испробованное, суть воздействия сводилась к тому, что женщина, испытывая сексуальное влечение, начинает непроизвольно исторгать из себя весьма дурно пахнущую жидкость. Так сказать, незапланированные месячные с душком. Грязно и жестоко, но в тот раз получилось дюжа смешно. Молоденький приказчик, позарившись на жену своего работодателя, настолько испугался, что сбеганул со второго этажа, терем, в чём мать родила. А вот спальню хозяйскую потом цельную неделю проветривали. В общем, дело ясное, в паспортном столе ей тоже никто не поможет. Как бы ни хотелось Марье Васильевне признавать свою беспомощность, но придётся обращаться за помощью к Саньке. Внучка у неё пробивная, она и не такие проблемы решает. Данька Данька тоже молодец, но он человек государственный, не гоже ему личными проблемами родственников заниматься. Данька это тяжёлая артиллерия, помощью которой стоит воспользоваться только в самом крайнем случае. Зачем ты только сидишь здесь такая красивая? перебила что-то говорившую чиновницу ведьма и решительно встала. Скажи спасибо, что я сегодня позавтракала. Бабуля, я вам ещё раз повторяю, Попыталась было завести заново потифон женщина в форме, но ведьма уже хлопнула дверью. "Не. Ну надо же, какие бюрократы", ругалась про себя Мария Васильевна, выйдя из официального здания на улицу. "Раз у вас компьютера нет, то вы и не человек получается". Правды ради, аккаунта Госуслуг у ведьмы действительно не было. Не то чтобы Мария Васильевна была далека от новых технологий, но и регистрироваться в глобальной сети ей отчаянно не хотелось. На жите за века существования мудрость подсказывала ей, что ничем хорошим подобный учёт закончиться не может, а необходимость в электронных услугах досей поры попросту не возникала. Ей от государства ничего не нужно, необходимый минимум и так перепадает, так к чему лишние телодвижения? И вот на тебе, подтвердите свой статус живой в виртуальности, и тогда мы поверим, что перед нами сидит не привидение. Эмоции раздирали пожилую женщину на части, но здание паспортного стола было решено не громить и оставить пока в покое. В конце концов, не гоже заслуженной ведьме опускаться до уровня… до уровня… подходящего эпитета никак не находилось, и это обстоятельство неимоверно раздражало. Гнев и раздражение, не находя достойного объекта для выплеска, бурлили внутри Марии Васильевны, грозя неприличными звуками и матерными высказываниями. А может… И правда умереть, на полном серьёзе задумалась ведьма. И с паспортом, мороки меньше, новый выправлять буду, так сразу с этим аккаунтом госуслуг попрошу. А на поминки Тамару позвать можно. Чай не чужие люди, давно живём рядышком, чего нам стесняться? Конструирование собственных похорон развеселило Марию Васильевну. Ведьма даже решила срезать путь через дворы и пройти через территорию городской больницы. Мария Петровна, глава городского ковена ведьм, по совместительству занимала должность главврача городской же больницы. Желание показать давней знакомой неприличный жест, если та выглянет из окна, было глупым и детским, но веселило сейчас даже сильнее, чем планирование собственных похорон. Ведьма почувствовала, что ещё чуть-чуть, и она расхохочется во всё горло. Подобного с ней не случалось уже очень-очень давно, так что Мария Васильевна захотела просто сохранить это ощущение подольше. Сколько же она так не радовалась? Лет сто или больше? Впрочем, после смерти дочки ей казалось, что она вообще забыла, как смеяться. А ведь это оказывается так классно. Появляется желание жить и что-то делать. Повседневная рутина затягивает и убивает. Медленно, но неотвратимо. Иногда Мария Васильевна вовсе считала долгую жизнь не счастьем, а проклятием. И лишь наличие внуков заставляло ее дышать дальше. Сидящую на скамейке женщину Мария Васильевна не увидела и не услышала. Почувствовала. Бывают моменты, когда у человека случаются горе, причём настолько сильное, что волны душевной боли накрывают всё вокруг, заставляя меркнуть даже свет солнечного дня. Одетая, как тысячи других женщин города, в простенькие джинсы и тоненький свитер, женщина лет 40 сидела, уставившись в пустоту перед собой, и буквально кричала от горя. Милочка, Что случилось? Остановилась возле скамейки, а затем и вовсе присела рядом с женщиной Марией Васильевной. Поначалу ей показалось, что её не услышали. Пришлось даже легонько потрясти сидящую рядом за руку, но затем та перевела свой бессмысленный взгляд на ведьму и едва слышно прошептала: "У меня дочь украли". В первую секунду Мария Васильевна решила, что ослышалась, но в следующий миг женщина вдруг вцепилась в запястье старой ведьмы и судорожно заговорила, торопясь и проглатывая окончания слов. Помогите мне. Я же вижу, что Господь послал вас мне не случайно. Помогите мне найти мою дочку. Упоминание Всевышнего не слишком понравилось Марии Васильевне, но с другой стороны, сидящая на скамейке женщина явно не представляла, кого именно судьба послала ей в столь тяжёлый момент. Старая ведьма с изумлением поняла, что её запястья буквально зажато в тиски. Ещё чуть-чуть и боль может стать невыносимой. Дёрнувшись, Мария Васильевна догадалась, что сидящая рядом незнакомка просто не осознаёт своих действий, и потому, недолго раздумывая, влепила ей пощёчину. "Ай! Что вы делаете?" вскрикнула женщина с изумлением, глядя на ведьму. "Неприятности ищу", рявкнула ведьма. "Имя, фамилию, отвечай. Где живёшь, быстро!" «Лепешкина я, Анна Андреевна», — уже громче ответила женщина и попыталась отодвинуться от Марии Васильевны. «Живу вот в этом доме. А по какому праву? Ой!» Еще одна пощечина вызвала слезы, но зато взгляд женщины окончательно стал осмысленным. «А теперь по порядку», — потребовала ведьма. «Кто пропала? Когда пропала? Что сказала полиция?» «Дочка моя», — задрожал голос женщины. «Ксюшенька, сегодня утром». Вот здесь, во дворе на детской площадке мы погулять вышли. Она на горке каталась. Я буквально на минуту отвлеклась на звонок ответить, а её уже нет. И никто даже не видел ничего. Вы вдвоём были? уточнила ведьма. Или ещё кто-то гулял? Вдвоём. Плечи женщины опустились. Утро же, день будний. В это время мало кто на площадку погулять выходит. Да и ксюша у меня маленькая совсем, боится других детей. А когда нет никого, то ей побегать самой раздолье. — Понятно, — прервала Лепешкину ведьма. — Полицию вызывала? — Вызывала, — кивнула собеседница. — Машина приехала, участковый пришел. Обещали искать, но где они? Уже полдня прошло. По щекам Лепешкиной снова потекли слезы, а ведьма неожиданно почувствовала сильную досаду. Прошла, называется, через двор, нажила проблем на всю голову. Нет, Мария Васильевна не считала, что кому-то и в чем-то сейчас обязана. Ну да, плачет женщина, да, горе. Но за долгие годы жизни ведьма видела много слез и много страданий, так что еще одни явно не могли серьезно тронуть ее душу. Возможно, встать и уйти сейчас было бы наиболее оптимальным выходом из ситуации, если бы только не один нюанс. Девочка. Похищена маленькая девочка. Несмотря на происхождение, Мария Васильевна крайне негативно относилась к жертвоприношениям и другим смертоубийствам. А здесь ребёнок, беззащитный, крохотный человечек, не успевший сделать в этом мире ничего дурного и несущий только бесконечное счастье. Мимо такого Мария Васильевна пройти не могла, да и не собиралась. "Пойдём", решительно взяла за руку женщину Мария Васильевна. "Куда? Зачем?" Неуверенно встала со скамейки Лепёшкина, вновь исскривив лицо в плаксивой гримасе. Горе придавило хрупкие женские плечи, но ведьма всё равно считала поведение матери неправильным. Пропал её ребёнок. Надо действовать, неважно как, но не сидеть на попе, увлажняя окружающее пространство. Плакать никогда не поздно, а сейчас ещё есть шанс, что девочка найдётся живой. Вставай, я тебе говорю. Уже абсолютно не ласково дёрнула за рукав Лепёшкину Марье Васильевна. Пойдём к людям, которые возьмутся искать твою дочь. Реально искать, а не для галочки.